Исаев был убежден что своим вернись он на родину и отвечать не придется там все знаю однако во время морского столь страшного путешествия с Никс с он раскрепощенно с душащей обидой и презрением разрешил себе наконец услышать тот вопрос который жил в нем начиная с тридцать шестого года после процесса над льом борисовичовичем и зиновьевым а собственно кто теперь знает обо мне если каменьев Зиновьев, Бакаев и даже курьер центра Валя Ольберг — враги народа. В 37 когда один за другим исчезли те, кто строил ЧК, кто знал его отменно, Артузов, Кедров, Уншлих, боки Берзин, Пузицкий, он ощутил зябкую пустоту, словно окончательно порвалась пуповина, связывавшая с изначалием.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 Он заметил ликование в РСХА, когда пришло сообщение, что на партконференции из ЦК за плохую работу был выведен бывший нарком иностранных дел Литвинов. Иначе как паршивый еврей врага Наздапа его в Германии не называли. Именно тогда в баре Мексико, крепко выпив, Шелленберг поманил пальцем Штирлица и...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 Дал адрес отеля не своего, а того, что был напротив. Через пять часов неподалеку от парадного подъезда остановился Пакарт. По Вышли трое, заучены разбежались в разные стороны, рассматривать витрины. Тот, кто сидел за рулем, отправился к партье пробыл там недолго, вышел, пожав плечами, сел в машину и уехал. Троица осталась. Через десять минут сайф позвонил портье, назвался Зооле, Тем псевдонимом, который тогда знала Москва, спросил, не приходил ли к нему директору Любекского отделения банка господин высокого роста в бежевой шляпе. — Он только что ушел, господин Зооле. — Очень сожалею. Хотите, чтобы я послал за ним человека? Возможно, он еще ждет такси. — Нет, спасибо, — ответил Саев. — Пошлите вашего человека в отель «Митрополь». Это наискосок. Пусть оставит партье письмо моего друга.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 Я он право сказать, кто я на самом деле, потому что враги начнут компанию. Гестапо и НКВД умеют сотрудничать, даже в разведке. Совместимость. Вальтер Кривицкий вышел чистым. Я служил в РСХА, я замаран тем, что ношу руны в петлицах и имею эсэсовскую наколку на руке. — Но ты, — сказал он себе, вернувшись в Берлин, — сейчас надо сделать все, чтобы вернуться нелегально домой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 Меня поманили не пальцем, я не проститутка. Мне открыто сообщили, что были репрессии и что с приходом нового наркома Берия прошлое кануло в лету. Марат Тантон Робеспьер. Революция не бывает бескровной. — Я не стану отвечать на ваш вопрос, мистер МакГрегор. Тот кивнул, закурил, пододвинул Исаеву Винстон, записал ответ в лист протокола и перешел ко второму вопросу.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 — Нет, это не ее. Макгрегор пододвинул папку. — Поглядите. Там есть ваши фото в форме. Вместе с Шелленбергом в Лиссабоне. Данные из вашего личного дела. На характеристики. — Все верно. Макс фон Штирлиц. Штандартен фюрер СС. Истинный рейдс. Отмечен наградами фюрера и благодарностями рейксфюрера. Предан идеалам НСДАП. Характер нордический, стойкий. Спортсмен.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 — На один ответите. — Как вы себя чувствуете после столь отвратительного путешествия? Пришли в себя? — Да, в любом виде. — Врач не нужен? — Нет, благодарю. — Не сочтите за труд закатать рукав рубашки. Я хочу сфотографировать номер вашей эссосовской татуировки. Исаев помедлил мгновение, понял, что отказывать глупо, отвернул рукав, дал сфотографировать татуировку. Невыводимо въедливо.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 Монотонно, заученно отрапортовал Риббе. — Это штандартен фюрер СС Штирлиц из политической разведки, доверенное лицо бригады фюрера Шелленберга. — Вам приходилось работать со Штирлицем? — Нет. — Благодарю вас, — с традиционным оксфордским придыханием учтиво заметил МакГрегор. — Можете возвращаться к себе. Следующим был Воленько Пимезов, бывший помощник Геоцинтова, начальника Владивостокской контрразведки в 22-м последней обители Белой России. Знаете этого человека? Воленько был, в отличие от ребе совершенным живчиком, сияющими глазами, похудевший, но не изможденный. На Исаева смотрел с восторженным интересом. Господи! Максим Максимович! Сколько лет, сколько зим, вы здесь! Мистер пимезов неожиданно резко, словно бы испугавшись чего-то, прервал его МакГрегор. Пожалуйста, без эмоций. Отвечайте только на мои вопросы. Вам знаком этот человек? — Конечно, это Исаев Максим Максимович. Макгрегор обратился к Исаеву. — Вы знаете этого человека? — Нет. Мистер Пемезов меланхолично продолжал Макгрегор. — Когда и где, и при каких обстоятельствах вы познакомились с человеком, представленным вам к опознанию? Максим Максимович Исаев был ответственным секретарем газеты господина Ванюшина у нас во Владивостоке, начиная с двадцать первого. Исаев почувствовал, как сжало сердце. — вспомнил громадину Ванюшина, — его глаза полные слез. Когда он в номере Хабаровского отеля, развалившись на шкуре белого медведя, главном украшении трехкомнатного люкса, дал ему заметочку из газеты. — Прочтите, прочтите повнимательней, Максим Максимович. Или ходите я, вслух, с выражением, а? Извольте.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 Суд приговорил рано-то к семи дням ареста. А каково? И заголовочек. В России все можно. У нас все можно, воистину. Вот мне давеча наш премьер Спиридон Дионисович Меркулов излагал свое кредо. в пресали их супротив политических противников. Дозировка не потребна, друг мой. Тот станет у нас великим, кто пустит кровь вовремя. И к месту. Тогда пущай ее хоть льются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 перед тем как банды красной армии вошли во владивосток мы тщательно следили за максимом максимовичем подозревая его и не без основания в том что он является лазутчиком красных макрегор обернулся к исаеву отвергаете тот кивнул макрегор отпустил пимезова английский у бедолаги ужасающий путает времена слова произносит на русский лад протянул исаеву папочку розового цвета Знакомьтесь.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 Допрашивать представителя русского союзника без сотрудника посольства? Вы совершенно правы, мистер Штирлиц. Исаев, но ведь вы не сделали подобного рода заявление, поэтому я допрашиваю вас как эсэсовского преступника. Значит, если я сделаю такое заявление, представитель русского посольства будет приглашен сюда? Макгрегор пожал плечами. тоже же приглашает дипломатов на конспиративную квартиру секретной службы? Мы подыщем для этого другое место